Триксу это не понравилось. Зуа -Хамид при их появлении поднялся с земли и вытянул вперед шею. Огромная голова покачивалась прямо перед Триксом, глаза внимательно изучали юного волшебника. Стоявший в сторонке элен радостно помахал Триксу лапой. — Здравствуй, Зуа -Хамид", сказал Трикс. — Здравствуй, элен Здравствуй, волшебник Трикс, — ответил Зуа. — Вы не смогли справиться с прозрачным богом? — Да, Зуа -Хамид". — кивнул Трикс. — Султан взял власть в свои руки, — продолжал Зуа. — Он предпочел войну против всего мира, войне с прозрачным богом. Я не знаю, мудрый ли это выбор. Трикс кивнул. — Ты и твоя подруга больше не друзья Султана и Самаршана, — продолжал дракон. — Мне очень жаль. — Что это меняет в наших отношениях? — храбро спросил Трикс. — Ничего. Если Султан не истратит свое последнее желание на то, чтобы мы тебя схватили... Дракон улыбнулся, оскалив клыки. В глубине его пасти светился крошечный красный огонек. — Ты не собираешься нас испепелить? — спросила Тиана. — У тебя во рту огонь! — Нет, глупая девочка, это всего лишь запал. Он всегда горит. Неожиданно вспылил Зоа. — Не мешай мужчинам разговаривать, а ваш... Тяжелый удар крылом пришелся на хвост Зоа. Желтая дракониха возмущенно воскликнула. — Зоа! «С каких это пор ты отказываешь женщинам в уме?» Дракон вздохнул и примеряюще сказал. «Я не отказываю, но мы обсуждаем серьезные мужские... Зуа!» «Извини, девочка», — фыркнул дракон. «Просто мы, драконы, не обсуждаем с посторонними некоторые вещи. Есть интимная тема, понимаешь?» «Я не обиделась», — сказала Тиана. «Извините, я тоже была виновата». Мир был восстановлен, и Зуа вновь обратился к Триксу. Так зачем же вы пришли ко мне? — Зуа, мои друзья в руках прозрачного бога. — Знаю. — За нами охотятся стражники. — Знаю. Мы чудом выбрались из пустыни. — Джины — очень-очень вредные и хитрые существа, — с чувством сказал дракон. — Прозрачный бог наверняка будет меня преследовать и дальше. — Не сомневаюсь. — Что мне делать, Зуа? — Ты просишь совета? — поинтересовался дракон. Трикс кивнул. «Бежать ты, наверное, не хочешь?» «Нет, мои друзья...» «Да понял я, понял», — дракон задумался. «А почему тебе нужен именно мой совет?» «Потому что ты мудрый», — сказал Трикс. «Ты прожил огромную жизнь, и никто не сравнится с драконом в мудрости». «Допустим». «Да, Зуа явно был доволен. На его оранжевой чешуе проступили красные пятна, будто он смутился но мудрость еще не значит, что я захочу дать тебе хороший совет. — Зуа, это и в твоих интересах. Если даже вам, драконам, не придется сражаться с прозрачным богом, вас пошлют воевать с королевством и витамантами, а наши волшебники и рыцари умеют сражаться. Помоги мне победить Алхазаба или уговорить его не воевать. — Все верно. Дракон, опираясь на кончики крыльев, вытянулся вверх. И проревел что-то, явно имеющее смысл, но совершенно непонятное. Драконы вокруг зашумели. — Это он советуется, — пояснил Трикс Тиане. — Драконы своему языку никого не учат. — Трикс, а почему он красными пятнами пошел? — Не спрашивай, — забеспокоился Трикс. Вдруг это тоже интимный вопрос? Зуа внимательно слушал драконь рев. На стенах города забегали обеспокоенные стражники. Наконец дракон вновь опустил голову и сказал. — Слушай меня, юный волшебник. Мы не знаем природы магии прозрачного бога и не понимаем, как ее преодолеть. Значит, тебе не поможет волшебство. Мы не знаем, где найти армию, которая победила бы его силой. Значит, тебе не поможет сила. Мы не знаем, как найти слова, которые переубедят Алхазаба. Значит, тебе не поможет мудрость. Но есть одна вещь, перед которой бессильны магия, сила и мудрость. Трик слушал, затаив дыхание, но тут не удержался и воскликнул. Я догадываюсь. Там, где не помогут мудрость, сила и чувства, поможет доброе сердце, помогут ценности, единые для всего человечества, поможет доброта и понимание, любовь и прощение, сочувствие и сострадание. Зуахамид помолчал немного, а потом сказал. Идиот! Поверь, Алхазапа без того считает себя самым добрым, любящим и сострадательным человеком в мире. Нет! — Я даже не знаю, стоит ли продолжать. Трикс пристыженно опустил голову. К счастью, ему помог элен Абула Мумрик. — Папа, ну ты же знаешь, что он такой добрый, — тихонько сказал он. — Ну, бывает. Зато он честный. Видишь, сразу все говорит. Зоа вздохнул и продолжил. — Тебе поможет ловкость. Тебе поможет тайна искусства. Знаешь, кого мы, драконы, боимся больше всего после прозрачного бога? Трикс покачал головой. — Мы боимся учителя Абва из школы таящаяся гадюка, — сказал дракон. — Что наше чутье и зоркость против ассасинов, крадущихся среди теней? Что наши клыки и когти против отравленного кинжала, вонзенного в одно из четырех незащищенных мест на нашем теле? Что наше пламя и магия против сонных порошков и склянок с бацилами, вылитыми в водопой? — Что такое бациллы? — спросила тихонько Тиана. Трикс не знал точного ответа, но на всякий случай шепнул. — Отрава такая! Тише! — Много веков назад мы воевали стоящейся гадюкой, — продолжал дракон. — Это была страшная битва. Пять раз мы сжигали дотла школу ассасинов, но она возрождалась вновь. Посланники Абва убивали нас десятками и сотнями. Наконец мы заключили перемирие. — Не могу сказать, захочет ли Абв тебе помочь, но если кто-то и может поразить прозрачного бога, так это ассасин. — Как мне его найти? — спросил Трикс, не раздумывая. — Постой, мальчик, — Зуан охмурился. — Абф никогда не выполняет ничьих указаний. Он сам решает, куда направить своих учеников или отправиться самому. — Если ты придешь к нему просить помощи, ты умрешь. — А что же тогда делать? — воскликнул Трикс. — Есть одна единственная возможность, — таинственным шепотом произнес дракон. Когда мы заключили перемирие, Туап сказал, — Вы достойно сражались. Если кто-то из вас захочет пройти обучение в моей школе, пусть приходят. Я научу их всему, что знаю сам. Мы никогда не пользовались этим правом, но теперь пора вспомнить об этом долге. — Но я же не дракон, — напомнил Трикс. — Я не один из вас. Зуа вновь поднял голову. — Драконы! — Принимаем ли мы человеческого детеныша Трикса? Зуа скосил глаза вниз, вздохнул и продолжил. И его подругу тоже. В почетные драконы. Да! проревели драконы. Только один черный и здоровенный уточнил. Но условно, Зуа, условно, с испытательным сроком сто лет. Смысл? По-деловому спросил Зуа. Пока испытательный срок не кончится, мы не обязаны делиться с ним своей мудростью. — А формально он все равно будет членом стаи и может отправиться к Абву. — Хорошее уточнение, — кивнул Зуа. — Итак, теперь вы условные драконы и можете отправиться к Абву изучать искусство ассасинов. — Зуа, постой! — Трик замахал руками. — Но ведь этому учится годами, с рождения. Пока я хоть чему-то научусь, прозрачный бог завоюет весь мир. — Во-первых, ты волшебник, — сказал Зуа. — Ты можешь использовать магию, чтобы учиться быстрее. — А во-вторых, я смогу дать тебе немножко времени. Я телепортирую тебя и Тиану поближе к таящейся гадюке. Но я тебя отправлю не сейчас. Ты попадешь в школу ассасинов месяц назад. Настоящего дракона я сумел бы отправить и на несколько лет, но люди плохо переносят путешествия во времени». «Как это?» — поразился Трикс. «Разве можно путешествовать во времени?» «Конечно!» — фыркнул Зуа. «Ты и так это делаешь постоянно. Только ты путешествуешь из вчера в завтра». А я тебя отправлю в обратную сторону, понял? А можно этому научиться? не унимался Трикс. Ну, разумеется, саркастически сказал Зуа. Мне понадобилось всего-то лет 200 чтобы выучить это заклинание. Ну что, готовы? Трикс посмотрел на Тиану и сказал: Да, вот только Тиану лучше отправить в королевство. Тиана немедленно дала ему подзатыльник и возмущенно воскликнула. Ты что? — С каких пор ты считаешь, что девчонки в чем-то уступают мальчишкам? Зоа сочувственно поглядел на Трикса. — Лучше отправляйтесь вдвоем, — сказал он. — Так у вас будет больше шансов уцелеть. Трикс вздохнул и смирился. В конце концов он и сам может попробовать отправить Тиану домой. — Только ты будешь меня слушаться, ладно? — попросил он. — У меня опыта больше. — Посмотрим, — фыркнула Тиана. Но придвинулась ближе и крепко взяла Трикса за руку. «Готовы?» — снова спросил Зуа. «Да», — ответил Трикс. «Я постараюсь еще кое-чем вам помочь», — неожиданно сообщил дракон. «Но все равно, только от вас зависит, станет ли ап вас обучать, и чему вы сможете научиться».